Глава 31 Грифон приземлился прямиком перед дверями трактира. Привязанные к навязи лошади тут же начали панически ржать, но мигом замолкли, уловив на себе плотоядный интерес проголодавшейся химеры. Лис с трудом расцепил руки Даниэла, стискивающие его пояс, будто утопающий вцепившийся в спасительный канат. Впрочем, при падении за борт корабля шансов уцелеть гораздо больше, чем если свалиться со спины летящего Грифона. Рейнард и сам с трудом перекинул ногу через спину Химеры. Мышцы затекли от того, с какой силой он сжимал бедрами необычное ездовое животное. «И все, мы в расчете», – напомнил Грифон. «Ага». Кивнул Лис, но быстро опомнился. «А поделись парой капель крови, сущая мелочь!» В ответ раздался столь грозный клёкот, что Рейнард понял. «Переговоры на этом окончены, сделка завершена и дополнением не подлежит». Одной рукой он прижал к себе покачивающуюся после полета Даниэлу, а другой на прощание помахал Химере. «Ну, не фартануло!» Пробормотал себе под нос Рейнард. «Что? О чем ты говоришь?» Изумилась алхимичка, высвобождаясь из его объятий и восстанавливая равновесие. «Все вышло просто отлично. Ровно, как я планировала». Лис смерил ее скептическим взглядом, но не стал указывать на важность своего участия во всей этой истории с графиней Хартфорд. «Я не про то», – отмахнулся он. «Ингредиенты так и не собрали. Там в загадке этой зверюги говорилось, что пот и кровь. «Ну, пот, я все же полагаю, метафорой. Мол, придется потрудиться, а вот кровь...» «Кровь Грифона?» Мигом перестроилась на деловой лад Даниэлла. «Уточнений нет», – пожал плечами лис. «Грифон, дракон». Они переглянулись и в один голос произнесли. «Вампир!» Столь же синхронно взгляды устремились на дверь трактира. Словно стремясь проникнуть сквозь крепкие доски и узреть хозяина сего заведения. Оба поспешили поскорее войти внутрь. Увы. Но за стойкой никого не было. Чрезмерно бледный владелец трактира и не думал выполнять свои прямые обязанности, протирая крошки грязной тряпицей. Вместо этого он нагло отсутствовал, занимаясь какими-то своими делами. А может, вовсе нагло отсыпался, учитывая, что на дворе стоял белый день. Зато в зале присутствовала другая знакомая персона. Лис с удивлением воззрелся на лицо Керна, сияющее, будто медяк, отполированный пальцами жадного торговца. «Что? Пиво настолько вкусное, магистр!» С усмешкой поинтересовался Рейнард, присев за стол на лавку напротив. «Что?» Керн перевёл удивлённый взгляд с собеседника на содержимое кружки. «Пиво тут, моча ослинная, а это у меня вино. Но тоже та ещё дрянь». «А кто это с тобой?» «Не признал свою бывшую?» – фыркнул лис. «Зря тебе звание магистра дали, если сквозь простенькую личину не видишь. Даниэла это!» – удивился Керн. «Хм, блондинка, она мне нравится больше». «Мало ли что тебе нравится!» фыркнула девушка. «Не обольщайся, характер остался прежний», заверил Рейнард и уточнил. «Так чем ты столь доволен?» Тут Керн расплылся в еще более довольной улыбке, чем прежде. «О, пока вы парочкой шлялись непонятно где, я решил все проблемы», сообщил он, похлопав по лавке под собой. Лису пришлось приподняться со скамьи, чтобы рассмотреть, что магистр восседает вовсе не на лавке, а на сундуке. «У тебя там философский камень?» Елейным тоном поинтересовался Рейнард. Стоящая у него за плечом Даниэла снова фыркнула. «Что?» – опешил Керн. «Конечно, нет. Я вернул свой сундук». «Прекрасно!» – кивнул лис, сложив руки перед собой в замок и склонившись вперед. и каким же образом это решает наши проблемы? Возможно, твои проблемы насчет сменного белья? «Деньги, болван!» – зашипел Керн, тоже склонившись через стол и едва не врезавшись лбом в лоб собеседника. Пришлось поделиться с местным мужичьем, которое отбило сундук мужичья из той проклятущей деревеньки. Но осталось еще много. «Замечательно!» – звонко воскликнула Даниэлла. «Нам как раз предстоят расходы!» «Необходимо приобрести кровь магического существа, ну и платиновый тигель для алхимической реакции!» «Платиновый?» – поинтересовался лис, скосив взгляд на девушку. «Именно!» – уверенно кивнула она. «Для создания магистреума Ребес необходимо самое лучшее. Вы пока решите, где все это приобрести, а я приведу себя в порядок». С этими словами она зашагала к лестнице на второй этаж. Мужчины переглянулись и одинаково покачали головами. «Она же пошутила, да?» Осторожно переспросил Керн. «То есть на платиновый тигель твоих средств все же не хватит?» Вздохнул Рейнард. А говорил про решение всех проблем. «Ладно, сойдет и медный. Реальная проблема в другом. Нужна соль земли. Та самая, из земель вагров». К удивлению Рейнарда лицо Керна снова просияло. «О, «А вот с этой проблемой я могу помочь», – воскликнул магистр. «У меня в сундуке вовсе не только зелоты и тряпки, портальные камни». Лис предпочел скрыть свое удивление, спрятавшись за кружкой с вином, которую наглым образом отобрал у собеседника. Портальные камни меняли дело и позволяли вправду решить часть проблем». «Насчет крови можно договориться с трактирщиком, а тигель да на самом деле вполне сгодится любой котел или даже кастрюля. Хотя положить к себе в карманы стоимость платинового тигеля Лис определенно не отказался бы». «Сумел удивить магистр?» – одобрительно кивнул Рейнард. Видя, как Керн горделиво задрал подбородок, тут же поспешил спустить его с небес на землю. «Надеюсь, ты не разгромил ту деревеньку и не поубивал там всех?» «Нет». — скривился Керн, и снова этой им проклятой антимагической пылью надышался. Но на ритуал с портальными камнями сил хватит, и я отправил сообщение в академию. С пешим гонцом. Дорого. Он скривился еще сильнее. С той деревенькой разберется ректор. Вернее, присланные им солдаты. Неделя через две-три. Неопределенно помахал рукой в воздухе лис. «Пока одно, пока другое. Думаешь, в деревне хоть кого-то найдут?» Керн поморщился и стукнул кулаком по столу. «Ты прав. Ну и пусть. Зато они больше не станут устраивать ловушки на магов». «Доктирщик! Подавальщица вина!» «Да где они все?» Рейнард сам встал и отправился за стойку. Нацедил себе в кружку пива из бочки, а для Керна прихватил бутыль вина». все равно с трактирщиком придется расплачиваться еще и за кровь. Его или чуть то еще. В истинной природе бледного Винсента Лис ни капли не сомневался. Трактирщик не очень-то прятал выступающие клыки, да и вся остальная его внешность. Конечно, он мог бы оказаться альбиносом с дефектами прикуса, но такой вариант оставался менее вероятным. В этом городишке слишком много странных личностей. Не в брякнул лис, усевшись за стол и залпом о в кружку. «Ээээ... А нас считать?» Пробурчал Керн, безуспешно пытаясь вытащить пробку из горлышка бутылки. «Если еще и нас посчитать, то императору доживет он вечно в пору на эту местность заклинания Армагеддона насылать», покачал головой Рейнард. Отобрав у Керна бутылку, он небольшим направленным потоком энергии нагрел горлышко, после чего с чпоканием выдернул пробку. «Учись, магистр, это даже первокурсники умеют», – вздохнул он. «Только те, кого учил этот твой приятель, Лофтус», – проворчал Керн. «А я-то магистром стал, когда он еще в бакалаврах бегал». Лис пожал плечами. «Можно подумать, будто Лофт кого-то не пускал на свои вечеринки из-за статуса». Тут ведь совсем в другом дело, в характере. Керн всегда был заносчивой свиньей. И если приходил на банкет, то все остальные спешили разойтись. И как только Даниэла могла с ним связаться. Впрочем, студентки всегда были падки на преподавателей. И даже на ректора. Интересно, а после брака с Белиндой и наметившегося у них первенца лов все еще закатывает вечеринки? Или остепенился до такой степени, что стал зануднее Керна? Рейнард попытался вообразить, как могла бы сложиться его жизнь, не устрой он тогда ссору с ректором. Стал бы бакалавром, потом магистром, возможно, подался в преподавателя. Правда, личный магический резерв подкачал. Но всегда можно воспользоваться заемной энергией из кристаллов-накопителей, которых в академии-то больше, чем грязи по углам. Или, как вариант, податься в алхимию. О чем задумался? Прервал его размышления Керн. «О том, что не хотел бы я быть на твоем месте», честно признался Лис. И рассмеялся, представив, что его называли бы магистр Вульпис, магистр Шуал, или по иному родовому имени. Этими именами и титулами Рейнард предпочитал не пользоваться, ведь наверняка патриарху рода непременно донесут о появлении в тех или иных краях самозванца, Впрочем, папаша, скорее всего, будет громко хохотать, услышав о похождениях непутевого сынка. Уж переживать точно не станет, учитывая наличие еще дюжины наследников, обоих полов поровну. Наслаждайтесь напитками, дорогие гости, прошелестел голос за спиной Улиса. Он обернулся, уставившись в улыбающееся бледное лицо, сверкающее выступающими клыками. Вот и хозяин заведения объявился: Мой спутник все оплатит. Указал на керна Рейнард. «Вино у вас неплохое, но нас еще интересует иная алая жидкость. Вы ведь понимаете, о чем речь? Кровь магического существа?» «Понимаю». Хищно улыбнулся Винсент. «Но такие вещи не продаются за презренный металл». И добавил тихо себе под нос. «Ох, Себастьян меня за такие слова проклянет». «И чего же вы хотите взамен?» Поинтересовался лис, бессознательно потерев запульсировавшую на шее вену. «Придется отработать». Пожал плечами бледнокожий хозяин трактира. «Здесь явно не хватает развлечений. Припоминаю, что у тебя была при себе лютня, а спутники, возможно, умеют петь или танцевать». «Я магистр академии», громогласно сообщил Керн, приподнявшись с сундука, но тут же плюхнувшись обратно. Рейнер вздохнул. «Сколько же магистр тут уже празднует возвращение своего сундука с барахлом? Впрочем, долго ли набраться, если не привычен к такому? Он обеспечит цветовые эффекты», — пояснил мысль перебравшего керна -лис. «Я сыграю. Даниэлла... ну, спросить надо. Может, станцует, может, споет. Или сам спою». «Споешь. Всех споешь». Усмехнулся Винсент, указав на Керна, который успел положить голову на стол и захрапеть. «Ладно, вы передохните пока и подготовьтесь, а потом... Если привлечете клиентов и удивите меня, то получите, что просите. А если нет...» Он улыбнулся еще шире, демонстрируя клыки. Лис нервно сглотнул. «Вагр, вампир и брат смерти, да еще и Грифон неподалеку!» «Слишком много для мелкой деревеньки, придется и впрямь вельгу городом считать». «Мы удивим», – пообещал он. «А пока вспомни, что ты трактирщик, и пиво принеси». Он сунул в руку вампиру опустевшую кружку. «Мне надо подумать над репертуаром». «И поспать потом», – посоветовал Винсент. Рейнард пожал плечами, признавая, что это полезный совет. «Вот еще пару кружек, а потом на боковую». Не то будет сниться исключительно падение со спины грифона. Интересно, как там Даниэля спится? И что еще более интересно? Она предпочтет спеть или станцевать?